Преимущество идолопоклонства После двух тысячелетий монотеистической пропаганды большинство жителей Земли воспринимают политеизм как наивное и невежественное идолопоклонство. Это несправедливый стереотип. Чтобы понять внутреннюю логику политеизма, нужно понять саму идею, на которой основана вера во множество богов. Политеизм не противостоит концепции единой силы или мирового закона, управляющего Вселенной. Многие политеистические и даже анимистические религии почитают высшую силу, которая действует через посредство богов, демонов и священных скал. В классическом греческом варианте политеизма Зевс, Гера, Аполлон и их родичи подчинялись всемогущей и всеохватывающей силе, судьбе. Нордические боги тоже были орудиями судьбы, обреченными погибнуть, когда настанет Рагнарёк, сумерки богов. Политеистический миф Йоруба, Западная Африка, повествует о том, что все боги произошли от верховного божества Аладумара и остались у него в подчинении. Индуизм признает единый принцип Атман. который контролируют мириады богов и духов, человечество, мир природы и неодушевленный мир. Атман – суть или душа Вселенной, а также каждого существа и каждого явления. Принципиальное отличие политеизма от монотеизма заключается в том, что в политеизме высшая сила, которая правит миром, лишена собственных интересов и пристрастий, ее не тревожат мирские желания, заботы и тревоги. бессмысленно просить ее о победе в войне, о здоровье или о дожде, потому что ей, на ее недосягаемой высоте, все равно победит то или иное царство или проиграет, будет ли город процветать или зачахнет, оправится больной или умрет. Греки не пытались умилостивить богинь судьбы, и индусы не строили храмы Атману. Обращаться к этой высшей силе имело смысл лишь тогда, когда человек отрекался от всех желаний и соглашался принять вместе с хорошим и дурное даже поражение, бедность, болезнь и смерть. Так некоторые индусы садху или саньясины посвящали жизнь устремлению к атману, единению с атманом в поисках просветления. Они старались увидеть мир с точки зрения этого универсального принципа, осознать недолговечность и тщету всех мирских желаний и страхов с точки зрения вечности. Но большинство индусов отнюдь не садху. Они глубоко увязли в повседневных мирских невзгодах, которые нисколько не задевают атмана, А потому индусы обращаются с мольбой к богам, наделенным особыми силами. Именно потому, что их возможности ограничены. Ганеша, Лакшми, Сарасвати и прочие не чужды пристрастий и личных интересов. Люди могут заключать сделки с соответствующим ограниченным контингентом и с его помощью выигрывать войны или исцеляться от болезней. В этом и состоит фундаментальное открытие политеизма. Высшая сила Вселенной свободна от интересов и пристрастий. Так что, если нам требуется помощь для решения наших земных проблем, нужно обращаться к силам подчиненным и несвободным от пристрастий. Таких малых сил сколько угодно. Когда начинаешь делить в соответствии с конкретными задачами всеохватывающую власть высшего принципа, появляется множество богов. Вот и политеизм. Сущность политеизма способствует весьма широкой религиозной толерантности. Поскольку многобожцы верят в существование высшей и беспристрастной силы и одновременно в большое количество сил частных и пристрастных, приверженцы одного бога с легкостью признают существование и могущество других богов. По природе своей политеизм – Религия открытого типа, не предусматривающая преследования еретиков и иноверцев. Даже когда политеистам удавалось завоевать огромную империю, они не предпринимали попыток обратить население в свою веру. Египтяне, римляне и ацтеки не посылали миссионеров в другие страны распространять культ Осириса, Юпитера или Уицелопочтли, и не снаряжали ради этого армии. От покоренных народов требовалось безусловное уважение к богам и обрядам завоевателей, ведь именно эти боги и обряды придавали империи легитимность. В то же время никого не принуждали отказываться от местных богов и обычаев. В царстве ацтеков покоренные народы обязаны были возводить храмы уицелопочтли, однако эти храмы строили рядом, а они на месте жилищ местных богов. Нередко случалось, что имперская элита сама перенимала чужеземных богов вместе с посвященными им обрядами. Так римляне с удовольствием добавили к своему пантеону азиатскую богиню Кибеллу и египетскую Изиду. Лишь одного бога римляне упорно отказывались признать – бога христиан, монотеистов и миссионеров. Римская империя не предлагала христианам отказаться от их верований и ритуалов, но требовала, чтобы они воздавали честь богам-покровителям империи и гению императора. Это приравнивалось к выражению политической лояльности. Когда же христиане наотрез отказались подчиниться и продолжали отвергать любые компромиссы, римляне стали преследовать эту подрывную секту. Но делали это без особого усердия. За триста лет От распятия Христа до момента, когда император Константин провозгласил христианство государственной религией, широкомасштабные гонения на христиан проводились всего четыре раза. Наместники и местные администрации порой тоже проявляли инициативу, но если подсчитать количество жертв всех антихристианских кампаний за три столетия, окажется, что римляне-язычники убили несколько тысяч христиан. Для сравнения, За следующие 1500 лет христиане убивали других христиан миллионами, отстаивая единственно правильное толкование религии любви и милосердия. Страшную память оставили по себе религиозные войны между католиками и протестантами, опустошавшие Европу в XVI и 17-м веках. Обе враждующие стороны признавали божественность Христа и Евангелия, милосердия и любви. однако по поводу свойств этой любви они расходились во мнениях. Протестанты считали божественную любовь настолько всеохватывающей, что Господь воплотился в человеке и отдал свое тело на пытки и казнь, искупив таким образом первородный грех и открыв врата рая перед всеми, кто исповедует веру в Христа. Католики считали веру необходимой, но недостаточной. Чтобы заслужить рай, христиане должны также участвовать в церковных обрядах и делать добрые дела. Протестанты не принимали концепцию католиков и стояли на том, что она умаляет величие Бога и Его любовь. Если человек думает, что его посмертная участь зависит от его собственных добрых дел, он преувеличивает собственную значимость и принижает страдания Христа на кресте и любовь Бога к человечеству. Эти богословские споры привели к такому ожесточению, что в XVI и XVII столетиях католики и протестанты истребляли друг друга десятками и сотнями тысяч. 23 августа 1572 года французские католики, так ценившие добрые дела, напали на французских протестантов, которые большее значение придавали Божьей любви к людям. За сутки в этой резне... Запомнившийся под именем Варфоломеевской ночи погибло от пяти до десяти тысяч протестантов. Услышав эту новость, папа Римский возликовал, назначил праздничный молебен и заказал Джорджо Вазари фреску, которая должна была увековечить сцены убийств. Теперь это помещение Ватикана закрыто для посетителей. За 24 часа от рук христиан погибло больше христиан. пусть и иной конфессии, чем за всю историю гонений в Римской империи.